Глава тридцать 35. Вот мы и встретились, ведьма. Неожиданно, да? Действительно неожиданно. Я стояла посреди бального зала своего замка с амулетом прабабки в одной руке и уменьшенной копией гримуара в другой. Мы с Василием и Саратом только что закончили вычерчивать на паркетном полу очередную мандалу для связи с третьим миром. И парни убежали обедать, а я осталась, чтобы еще раз все проверить. Вообще-то название у этих ведьмачьих кругов другое, но мне привычнее называть знакомым словом, потому что каждый из кругов символизирует определенный мир. После того, как Марк смертельно сместил своего нерадивого папашу с трона, мы с Василием вернулись в Алый замок. Переезжать к Арсийскому я отказалась наотрез, потому что потому что узнала, чем ценен мой родовой замок. Оз не стал ничего скрывать и рассказал, что холм, на котором стоит фундамент, ни иное, как магическое перекрестье, и при эпитофии через него можно было легко попасть в любой из миров пирамиды, от самых мрачных и безумных, в которых разумная жизнь только зарождалась, до самых развитых, находящихся в основании треугольника. Я же пока открыла проходы только в три мира: демонический, на землю и вот сегодня в мир камня. Васька взял с меня клятву, что я не стану делать это без сильной магической поддержки, но мир камня был нам дружественным, поэтому я решила, что Сарат отличная поддержка. А вот активировать мандалу я планировала вечером, когда домой вернется мой драгоценный супруг, которому так и не удалось затащить меня в столичный особняк. Нет, мы с сыном и фамильяром посетили его, потанцевали на паре балов, познакомились с местным бамондом и сбежали обратно. Ванесса Калих попыталась строить глазки темному владыке, но получила такое косоглазие от царата, что ее муж, советник мужа моего, даже прошение Райну подал, мол, утихамирь владыка свою безумную семейку, а Ванесса больше не будет. Владыка что-то поколдовал и заявил, что косоглазие исчезнет, как только ведьма забеременеет. Теперь мы делаем ставки, как быстро у советника появится наследник. Вообще сын ведьмак это круто. Я тоже девушка прямолинейная. Если что-то не так, могу и проклясть, или вообще в морду дать. Наверное. А это не подобает и не камильфо, как говорит Василий. Поэтому за пакости у нас отвечает не по годам развитый наследник. Под контролем взрослых, естественно. В общем, в столице нам не понравилось. Скучно, пафосно и слишком много завистников. А я пока ведьма молодая, опыт только набираю. Мне лучше подальше от всех этих интриганов. А еще, сынок, Димонёнок у меня резвый чересчур. Проклятие мы с него сняли, а вот силу обуздать ему пока сложно. Все же огненный темперамент дает о себе знать. А здесь выбросы энергии впитываются в стены, укрепляя замок и придавая мощь его вечному хранителю. Благодаря этой энергии дом Эгер пристроил огромную лабораторию, учебный класс, оранжерею и собирается сделать в цокольном этаже бассейн с водопадом. Не ожидала тебя увидеть. Как ты прошла незаметно? Так же, как и незаметно ушла, она за это время не изменилась: всё та же гладкая прическа, идеальная осанка, строгое закрытое платье, лёгкий макияж, маникюр. Только сегодня вместо папки с бумагами мне в грудь смотрел ствол чёрного пистолета. Магические пули, которые пробивают любую защиту, их называют убийцы магов. Князь достал в одном из светлых миров. Летиция оскалилась. "Ты ведь не хочешь, чтобы кто-нибудь пострадал?" "Не хочу, если это будешь не ты." "Решила вернуться на пост экономки с сделанным интересом спросила я. И почему мне не страшно?" "Вот совершенно. Да, я многому научилась за это время: варить несложные зелья, нашептывать заговоры, сдерживать проклятия. Мы учились с сыном вместе, но кроме этого я занималась замком, постепенно превращая его в шикарный отель. При этом старую жилую часть мы не трогали." Дом Эгер ревностно хранил все, что связано с первой владелицей замка. Да и мне хотелось иметь место, куда не будет хода чужим. А вот проклинать толком я так и не научилась. Васька утверждал, что это не моя специализация, слишком рациональный ум, слишком я прагматична. Вот хозяйка отеля на стыке миров из меня получится, а проклятийница вряд ли. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Все эти мысли промелькнули за доли секунды, пока бывшая управляющая замка думала, что ответить. Это, пожалуй, я у тебя заберу. Летица выхватила из моей руки артефакт Длань справедливости. Ты всё равно не знаешь его истинной ценности, никто не знает. Иди на балкон. Она слегка повела пистолетом. И не рассчитывай на помощь. Я приказала замковому экранировать эту часть дома, да и сама использовала кое-что, чтобы тебя никто не смог найти. Мой удивлённый и озадаченный вид вызвал у неё короткий смешок, но пистолет Экономка держала крепко. И я не решилась рисковать. Умирать не очень хотелось, а вот поболтать хотелось очень. Нервная. Я когда нервничаю, много говорю. Как тебе удалось подкупить Егора? приказала. Он не может причинить вред члену семьи, не подчиняется полностью, но и вредить не способен. Ничего, придёт время, и он будет на побегушках у новой хозяйки замка. Как я и подозревала, меня ткнули пистолетом в спину. Неприятное ощущение. Чтобы он у тебя расплавился, не сработало. Как говорит Василий, нет во мне столько злости, чтобы каждый раз срабатывало. Вот если бы разозлиться, но от чего-то злиться не выходило. Интуиция кричала, что выкручусь. Главное, чтобы Сарат не прибежал, он только помешает. А вот муженек так и не реабилитировался после покушения князя. Тогда не успел, сейчас не успел. «Все сама, все сама. Что ты там бормочешь? Летиция взмахом руки отодвинула дверь на печально известную террасу. Мы вышли на балкон, с которого зимой я летела на лед, сковывающего озеро. только в этот раз льда не было. Под нами мерцала холодная неприветливая гладь. Перила починили, но я не сомневалась, летице и хватит сил перебросить мое подстреленное тело через борт. Я правильно понимаю, ты неучтённый потомок сводного брата моей бабушки? По вину из движению пистолета я подошла к перилам и стала спиной к воде. запястье начало зудеть, и я улыбнулась. Что же, владыка, поторопись, если хочешь побыть героем. Летиция всё так же молчала, её губы кривила лёгкая презрительная улыбка. Она явно ждала от меня подвоха. Почему ты меня не проклинаешь? наконец процедила она. А надо? Ты бесдер. А я нет. Меня отец учил с рождения управлять силой. Я настоящая хозяйка этого замка. Я владычица миров. Это все должно принадлежать мне. Она не кричала, не брызгала слюной, просто констатировала факт. Я думаю, ей было неуютно стоять и размахивать пистолетом на продуваемом сквозняком балконе. Может быть, ей было страшно выстрелить, и она вообще этого не хотела. Не знаю. Но скорее всего, летица чего-то ждала. Чего? Ты даже не знаешь истинного предназначения длани, продолжила она вынужденный разговор, бросая взгляд на наручные часы. Ну так просвети меня, Я беспечно пожала плечами. Ключ к перекрестью миров? Тоже мне секрет Полишинеля!» Я знала, Мы с Райном догадались, когда обнаружили, что во всех мандалах в центре есть рисунок, повторяющий контуры артефакта, когда тот не притворяется чем-то иным, а принимает родную форму украшенного алым камнем золотого овала. Догадалась, значит. Ничего. В том месте, куда ты сейчас отправишься, эти знания будут тебе не нужны. Князь найдет тебе другое применение. Летица искренне улыбнулась. Ей явно нравилась картинка, которую она нарисовала у себя в голове. Она замерла напротив, строгая, безупречная и уверенная в себе. С нависающего козырька упала капля воды, и женщина шагнула вперёд. Лёгкий ветер шевельнул подул её платье. Она была довольна собой. Я стояла лицом к балконной двери и окну, поэтому заметила мелькнувшую внутри небольшую тень. Только бы не Сарат. Нет, нет. Детям нечего делать, когда двое взрослых решают, к кому на курорт, а кому писать отчёты. Летица видно что-то почувствовала, потому что начала медленно поворачивать голову. Тебе нужно чаще есть рыбу, сказала я, отвлекая ее. Что? В рыбе много фосфора, а он хорошо влияет на мозги. Откуда ты только появилась в моей жизни? Раздался тихий щелчок предохранителя. Ведь все шло прекрасно. Я должна была остаться последней из семьи, и все было бы моим. Твою мать и отца устранить оказалось просто. Но с тобой ничего не получалось. Ты даже под машину не смогла попасть, как положено. Вместо тебя погибла другая девочка. Сволочь. Так за всеми смертями моих близких стоишь ты? Убью. Я почувствовала, как вокруг меня собирается сила. Да, я могу проклинать только когда злюсь, но сейчас я была в ярости. И что? выкрикнула Летиция. Не пытайся, не поможет. Эти пули пробивают любую защиту. Я все делала для величия семьи. Ты же слабая пустышка. Ты не могла ничем помочь этому месту. Кто же знал, что ты пара владыки, и он станет за тобой присматривать. До да тебя даже инквизиция не смогла найти, хотя усиленно искала. Летиция успокоилась и мельком глянула на наручные часы. А до меня дошло. Ты не знаешь, да? Ты не знаешь. Что я не знаю? на пригласина и палец на спусковом крючке побелел я кожей ощутила как понеслось время у меня есть секунда или две князь не придет. он больше никуда и никогда не придет. и я от всей души желаю увидеть как за все зло что ты причинила за все твои преступления за смерти моих близких тебя приговорят к законному наказанию сила вырвалась навстречу пули. я дернулась вправо А слева от меня из воздуха соткалась тёмная тень и метнулась на перерез выстрелу. Камень под ногами вздрогнул, и одновременно со вторым выстрелом раздался крик и грохот. Я упала, придавленная горячим мужским телом. В этот раз ты всё же успел. Эрайн приподнял голову и болезненно скривился. Нам нужно было услышать, кто ещё замешан в заговоре. Договорить ему не дал глубокий виноватый бас. Упс, цепа, я не хотел. А что она тут стояла, а? Ну вот, теперь придётся балкон отмывать. Я выглянула из-за плеча мужа. Здоровенная горгулья со знакомой наглой мордой виновато задвигала ногой себе за спину поверженное тело, всё ещё сжимающее пистолет. Ну, я это на свадьбу прилетел пригласить. она тут стояла. Я прыгнул с крыши, хотел сюрприз сделать. Ну и вот прямо на ципу. Вроде я ей шею сломал нечаянно. Твои проклятия срабатывают, как всегда, моментально. Эрайн поцеловал меня в уголок губ. Выглядел он бледновато. С тобой все хорошо. Будет лучше, если из меня все же вытащат эти проклятые пули. И этот героический тип потерял сознание. Разбирательства долгим не было. Оказывается, дом Эгар, не смея прямо перечить чительницей, просто пропустил группу товарищей в столовую на обед. Нет, нет, это никакая не спасательная миссия. Это просто обед на балконе с видом на озеро и лес. Васька как представитель агентства Erin, которого позвала Метка, и Василий как хозяин замка. Сарата взрослые заперли на кухне под присмотром замкового, хотя мальчишка рвался в бой. А вот Дин действительно оказался на крыше случайно. Он на самом деле прилетел пригласить нас на свадьбу и на голову летиться и прыгнул тоже нечаянно. Но не увидел он её за козырьком. Как долго ржал Васька, мои проклятия работают безукоризненно. Хотела увидеть справедливый суд. Смотри. После этого я решила, что мне нужно поработать над риторикой и правильным формированием своих желаний. Труп, к счастью, Васька забрал, сказав, что они смогут его допросить и в таком состоянии. Пистолеты и пули тоже исчезли вместе с моим древним другом. Оказывается, агентство давно ищет мастера, создающего эту дрянь. Что же, удачи им. А я в отпуске. Дорогая, подай мне, пожалуйста, ручку. В отпуске по уходу за больным супругом пули, предназначенные мне, оказались весьма мерзкими. Если бы их поймала я, то, боюсь, на этом бы история моей жизни и закончилась. Эраин, при всей его магической мощи, выздоравливал тяжело. Так что на троне опять сидел его племянник, изображающий деятельного владыку, а сам тёмный властелин валялся валом замки и пользовался всеми привилегиями раненого героя. Я говорил, что люблю тебя. Неоднократно. Скажу еще раз. Иди ко мне, моя ведьма. И пусть наши отношения не похожи на страстную, душераздирающую, киношную любовь. Я счастлива. Меня все устраивает в этой жизни, особенно все хорошее, что ждет нас впереди. Это я вам, как ведьма, говорю. На этом история Анны закончена, но с героями мы не прощаемся. Они еще появятся в других книгах цикла Агентство Тролльдом. Конец книги. Читала Ева Ларина.